Глава 14 Город потерянных душ. Пустой мост Прага назван так с типичной кислевицкой иронией. В недалекие времена это была дорога, по которой молодые бедняки Прага покидали побеленные стены и крытые красные черепицы и особняки старого города, чтобы стать солдатами. И мост никогда не пустовал. Город повидал слишком много ужасов, и только очень храбрый или очень пьяный человек мог пересечь его ночью в одиночку, не опасаясь падших воинов, затаивших злобу на тех, кто не участвовал в их войне. Конец времен многое изменил, но это ничто не изменит. С блеющим криком эхом, отдавшимся между стойками замерзшего серого подбрюшья моста, зверочеловек перелетел через перила. Мех на его груди был заляпан кровью, словно его только что ударили булавой. Он размахивал руками и ногами, вопя от желание, чтобы его боги внезапно превратили их в крылья, пока не пробил лед, подняв черный столб воды». Звуки продолжающейся драки слабо разносились вниз по реке или вверх по течению, как бы это странно ни звучало, когда Феликс погрузил онемевшие пальцы в гальку, покрывавшую берег реки, и с трудом выбрался на сушу. От его дрожжи камешки разлетелись в стороны, но он даже не почувствовал этого. Модная теория среди врачей Альддорфа заключалась в том, что с возрастом кости человека становятся пористыми, что объясняет хрупкость и чувствительность пожилых людей к холодному воздуху. Феликсу хотелось бы посмотреть, как кто-нибудь из них попробует искупаться зимой в Линске с любой стороны сорока лет. Дыхание у него во рту было похоже на драконий огонь. Его тело чувствовало себя так, словно его мумифицировали в бинтах, которые сначала окунули в ледяную воду и заморозили. Руками, которые он не мог ни чувствовать, ни как следует управлять, ему удалось перевернуться на бок и свернуться калачиком. Мягкие снежинки щекотали его лицо. «Какой славный способ умереть!» — с тоской подумал Феликс. После всего, через что он прошел, чтобы добраться до Прага, было бы закономерно, если бы все, в конце концов, закончилось таким позорным образом. Неуверенный, почему он вообще об этом беспокоится, поэт заморгал, глядя на падающий снег. Черное небо прорезало молния. Вспышки фиолетового и зеленого освещали горизонт старого города Прага. Проломы в обрушившихся минаретах и в луковичных куполах медленно засыпало снегом. Собственное учащенное дыхание Феликса замедлилось настолько, что он услышал, как река насмехается над ним своим шумным течением вверх по склону. Уханье, лай и завывающие вопли эхом отдавались от окружающих зданий. Феликс вздрогнул и нащупал свой меч, трясущийся рукой обхватив пальцами рукоять в виде драконьей головы. Он чувствовал себя ужасно, как первоклассный кусок размороженного мяса, брошенный в императорский зоопарк во время кормления хищников. Когда он с трудом поднялся на ноги, чудовище из меха и перьев с задними конечностями горного льва с визгом пронеслось над головой на орлиных крыльях. Феликс уставился на него, пока монстр проплывал мимо, отвернувшись, чтобы посмотреть, как Грифон взбирается по крутому выступу скалы к чудовищной цитадели Прага. Там он исчез среди облака темных пятнышек, порхающих вокруг грозно выглядящих башен. Гарпи или что-то похуже», — подумал Феликс, не собираясь приукрашивать увиденное. «Цитадель Прага всегда представляла собой мрачное зрелище». Его башни были увенчаны головами драконов и рогами демонов. Горгульи в доспехах подпирали его стены. Его покорение хаосом и оккупация легионами короля-троллей мало что сделали для того, чтобы уменьшить впечатление нищеты и заброшенности. Крик с вершины моста вернул его внимание к тому, что действительно сейчас важно. «Идите к Снорри, вы, тощие попрошайки! У него всего две руки!» Если бы Феликс мог чувствовать свои ноги, он бы сейчас пнул себя. В своем эгоистичном страдании он совершенно забыл о Снорре и остальных. Подняв руку, чтобы защитить глаза от снега, он последовал за железным звоном оружия и ревом зверей к месту схватки на ближней стороне. Там стояло грубое укрытие из дерева и железа. На его крыше выселись снежные горы. Странный баннер с изображением восьмиконечной звезды неразделенного хаоса, прорезанный чем-то похожим на когти зверя, был прикреплен к провисшему шесту. Свет костра выводил сражающихся зверолюдей то в тень, то из нее. Перспектива согреться, в большей степени, чем любая мысль о том, чтобы бежать на выручку истребителям, придала мышцам Феликса достаточно сил, чтобы начать двигаться. К тому времени, когда Феликс на своих окоченевших от холода ногах добрался до моста, все кончилось, если не считать криков. «Эта гибель принадлежала Снорри!» — сказал Снорри, властно возвышаясь над телом жилистого звера-человека с короткими коричневыми рогами и лицом, бывшим практически человеческим, если бы не слишком широкий рот, полный коровьих зубов. От близкого сходства у Феликса скрутило желудок сильнее, чем когда-либо от любой быкоголовой твари. Это выглядело так, как если бы темные силы демонстрировали, насколько далеко в том, что Феликс считал человечеством, может простираться их развращающая сила. Для полноты картины он был одет в лоскутную шерсть прага, перчатки и шапку. В его руке покоился молот. Феликсу стало интересно, раздобыла ли тварь одежду в набеге на город мертвых, или же она когда-то была человеком. Рана от топора, разрубившего грудь твари надвое, не сделала ее красивее. «Ты ошибаешься!» — прорычал Готрик. «Снорри так не думает! Это его голова была на конце этого молотка!» «Это была моя судьба!» — ответил Готрик. Свет костра угрожающе затрепетал. «Мне просто опять не повезло, что ты встал у меня на пути своим толстым черепом!» Истребитель стряхнул кровь в ладони, затем пренебрежительно прижег рану над очагом зверия. Огонь полыхал внутри половинки жестяной ванны, когда-то принадлежавшей одному из богатых лордов или леди Прага. Феликс увидел скрученные обрывки книжных переплетов и навоз животных среди потрескивающих щепок, скопившихся внутри. Зыбкое пламя было укрыто от сильного снегопада деревянным поддоном, вырванным из какого-то магазина. из завеса снега навес проседал в промежутках между рейками. Снорри почесал затылок, затем крепче сжал и без того напряженные рукояти топора и молота. На его лысой голове и мускулистых плечах вздулись вены. «Вы оба последовали за мной!» «Сказал Феликс слишком резко и громко, чтобы звучать естественно, и сразу пожалел об этом, но ни Снорри, ни Готрик, казалось, не заметили странности в его голосе. Снорри прикусил губу, но ничего не ответил. «Значит, он еще не сказал Готрику того, что сказал Феликсу?» «Хорошо». «Вопреки здравому смыслу», — сказал Готрик. Снорри просто проводил Феликса неуверенным взглядом, затем покачал головой и отвернулся. Гном вышел из укрытия в метели, и на мгновение Феликсу показалось, что он собирается продолжить путь прямо на другую сторону моста. Он остановился примерно в двух шагах, подставил лицо ветру и просто уставился на него. Его глаза покраснели. Феликс облегченно вздохнул. «Что это значит?» — спросил Готрик. Сердце Феликса дрогнуло. «Что именно?» Готрик пожал плечами, словно ему было все равно. Феликс с бочком протиснулся в радиус тепла очага. Дрожь пробежала по его напряженным мышцам. «Зимы в караза за были холоднее», — проворчал Готрик, хрустя костяшками пальцев над огнем. Феликс не мог не отметить, что даже они были пересечены свежими рубцами. «У человека перехватило бы дыхание в легких». «Вы не видели Густова или Ульрику? Или кого-нибудь еще?» Коротким кивком головы Готрик указал себе за спину. Николай сидел там на трехногом табурете, промокший насквозь и неудержимо дрожавший. Кто-то, хотя Феликс не мог представить, чтобы Готрик или Снорри когда-либо сделали что-то подобное, накинул ему на плечи толстую, запачканную кровью шубу. «Снорри дал ему это», — сказал Готрик, как будто обсуждая деменцию пожилого родича. «Он размяг. И не только на голову». «Только вы трое?» Готрик неприятно ухмыльнулся. «С тобой получается четверо». Феликс зажмурился. «Значит, так оно и есть. Ульрика исчезла, мертва или взята в плен. Густав пропал. На этом его миссию можно считать практически проваленной. Он умудрился подвести всех, кто еще имел значение». Даже если он переживет все это, как он сможет вернуться домой, посмотреть в глаза Отто с и рассказать им, что случилось с их сыном? Когда он снова открыл глаза, Готрик все еще смотрел на него с той странной животной отрешенностью. За последний год истребитель стал еще мрачнее. У них мало общего с Ульрикой, но, возможно, это зеркало, в котором обе стороны находятся во тьме. Истребитель со вздохом почесал свою щетину. Возможно, есть еще один человек, с которым он мог бы попытаться помириться, если его бывший товарищ позволит ему. Я не стану извиняться за свое решение отвести Кэт обратно в Альдорф. А ты думаешь, я зауважал бы тебя, если бы ты попытался? Думаю, нет. Феликс никогда не был особенно хорош в извинениях. Если бы было наоборот, то, возможно, они с Ульрикой не отдалились друг от друга, и все бы сложилось не так, как есть сейчас. Слишком легко оглянуться на себя в молодости и судить о своих поступках задним числом и с сожалением. Мы оба знаем, что это был мой выбор, и он был правильным для Кэт. «Да, может быть. И я бы остался с ней», — поспешил добавить Феликс. «Сигмар знает, сколько раз я обдумывал решение перед тем, как взяться за меч и попытаться разыскать тебя». «Да, я скучал по этому», — он вздохнул. «Но я бы остался. Я пришел только из-за Макса». «Брехня», Брихня, сказал Готрик, так коротко и безжалостно, как только мог обращаться с топором. «Ты сделал это из-за сладкоголосого дьявола, переодетого женщиной, которую ты когда-то любил». У Ульрики столько же причин желать возвращения Макса, сколько и у кого-либо другого. Ты называешь ее этим именем, но это уже не та, кто она есть на самом деле. Если она вообще желает вернуть волшебника, то у нее на то есть свои мотивы, и я готов поспорить, что они отличаются от твоих. Готрик хмыкнул, его глаза злобно сверкнули. Она пьет кровь людей и поднимает мертвых из могил у тебя на глазах. «Что еще тебе нужно, чтобы раскрыть их и прозреть?» Феликс глубоко вздохнул, но спорить не стал. Ульрика играла на его чувствах к ней, как на струнах лютни. На логическом уровне он принял это с самого начала, но то, что кто-то сказал это в недвусмысленных выражениях, заставило его поверить во все так, как он не позволял себе делать раньше. Несмотря ни на что, ему хотелось верить, что внутри холодного чудовища все еще теплилась Ульрика. Феликс приложил руку к груди и помассировал боль в своем сердце. Он скучал по своей прошлой жизни, но не по приключениям, конечно, не по опасности, а по душевным разговорам товарищей у костра, даже в той ограниченной, часто жестоко сжатой манере, в какой Готрик понимал это. Именно сейчас какая-то часть его жаждала расспросить Готрика о его жене, дочери и его позоре, но он знал, что никогда не сможет так поступить. Готрик все еще гном и не станет легкомысленно относиться к тому, что Снорри уже успел рассказать ему. Хотя в одном Ульрика была права. «Да, и в чем же?» Феликс пожал плечами. «Было правильным приехать сюда. Какой смысл оставаться дома, охотиться на крысы и биться в бессмысленных стычках, когда главная битва происходит здесь?» «Хватит кормить меня чушью, человечий отпрыск!» «Чушью?» «Да», — ответил Готрик, и его бочкообразная грудь раздулась от вздоха. «За углом ждет великая гибель. Самый чудовищный монстр на этом промерзшем холме. Что ж, мне не нужна причина, чтобы забраться на холм и убить чудовище. Настал конец времен, и все от меня хотят, чтобы я был кем-то вроде героя». Гном нахмурился, стукнул себя в израненную стрелами грудь. «Все, чего я хочу, это найти свою судьбу и чтобы меня оставили в покое». «Мне жаль», — ответил Феликс искренне. «Готрик стоил тысячи воинов, даже больше». «Разве я так многого прошу?» — кисло продолжал Готрик, затем указал на Снорри. Тот не двигался, и снег начал скапливаться вокруг лодыжек старого гнома. «Пусть он играет в героя». В конце концов, это то, чего всегда хотел этот идиот. Я бы сказал, что он герой, которого заслуживает наш жалкий мир. Это мрачно даже для тебя. Такие настали времена. Подавленный, промерзший до мозга костей, Феликс повернулся спиной к Готрику и его кислевиту. Посмотрел на руины старого города Прага. Город всегда населяли призраки, особенно эту часть, но теперь его завоевал тот, кто не намеревался допустить, чтобы люди здесь поселились. Тропинка от моста петляла мимо разграбленных витрин магазинов и через усеянные обломками гарнизона восточный квартал старого города. Кислевицкая архитектура была погребена под слоем снега толщиной в фут или более, истоптанной отпечатками копыт и лап всевозможных зверей. Здесь должны были находиться таверны, кожевни, притоны для игры в кости, столовые, обслуживающие постоянный многотысячный гарнизон. Феликсу не требовалось ведьмовское зрение или свет Гехаймниснахт, чтобы увидеть здешних призраков. Дорога велась вверх, к холму, столь поразительному в центре открытой степи протяженностью в тысячу лик, где возвышалась украшенная горгульями цитадель Прага. Вот где должен был находиться король троллей, где держали Макса. Туда, куда Ульрика хотела, чтобы они отправились. В его окнах горел свет, отбрасывая длинные, извивающиеся тени кружащих гарпий на окружающие районы. «Как ты думаешь, Ульрика может быть еще жива?» «Нет». Феликс закрыл глаза и глубоко вздохнул. Он перефразировал вопрос. «Ты думаешь, король Тролли инсценировал нападение на форт, чтобы добраться до Ульрики? В конце концов, он собирает магов, и мы оба видели, на что Ульрика способна». «Если так, то она там, где ей и место. В этом гнезде хаоса». «Ты забываешь о Максе». «Гном ничего не забывает. Это просто не имеет значения». Гном наклонился вперед так, что его усы оказались в опасной близости от огня. «Кисли впал!» «Следующий падет Империя, а затем все земли людей и эльфов, одна за другой. Крепости гномов падут последними». На его лице появилась мрачная улыбка гордости. «Но они падут, и ни ты, ни я, ни кто-либо другой здесь ничего не сможет с этим поделать». Застегнутый врасплох, Феликс покачал головой. Он никогда бы не поверил, что Годрик Гурнисон просто сдастся, если так можно назвать это нигилистическое проникновение в цитадель врага. «Снорри будет сражаться с королем троллей вместе с тобой, юный Феликс!» Годрик и Феликс оба оглянулись, когда Снорри на соку с грохотом вернулся внутрь. Его металлическая нога булава издавала глухой стук каждый раз, когда о камень. Если Снорри пойдет с ними, у них не будет ни малейшего шанса скрыться, но Феликс сомневался, что старый истребитель в любом случае одобрил бы такую хитрость. Готрик нахмурился, впившись взглядом в Феликса, словно подозревая, что его намерены перехитрить, затем наклонился, чтобы поднять свой топор. Не сводя с Феликса пристального взгляда, он прикрепил цепь с оружием к своему наручу. «Ну, Снорри обойдется!» — буркнул Готрик. Снорри, казалось, собирался возразить, но Феликс жестом заставил его замолчать. «Я уверен, троллей хватит на всех нас». «Снорри думает, что король троллей считается, по крайней мере, за двоих». «Ты не умеешь считать, Снорри!» — резко сказал Готрик, принюхиваясь к крови, прилипшей к нему тому лезвию его топора. Он снова казался живым, целеустремленным, и Феликс почувствовал, как в ответ на это он сам зарядился силой. Словно ведущие их по этой нелегкой тропе боги намекали, что они на верном пути. Это именно та обещанная мне гибель. Снорри вопросительно посмотрел на Феликса, который мог только пожать плечами. Готрик двинулся по дороге к замку. Давайте убьем парочку монстров. Ульрика проснулась от боли в темноте. Темнота не проблема. По крайней мере, для того, кому выпало счастье, вечно ходить под луной. Во всех оттенках серого она видела сквозь прутья своей клетки, что находится в большом подвале. Стены были из необработанного камня и изгибались вверх, образуя потолок. Это был один из винных погребов герцога Энрика. Сама она, конечно, никогда здесь не бывала. Она была дочерью боярина, но архитектура походила на тот, что был установлен в форте страгов ее дедом. Она чувствовала кислый запах испорченного вина, и несколько осколков разбитого стекла свидетельствовали о первоначальном назначении комнаты. Там, где когда-то были винные стеллажи, к стенам прикрутили десятки таких же клеток, как у нее. Все они были пусты. Напротив нее, прикованный цепью к прутьям стены, стоял огромный грязно-коричневый тролль. Рефлекторный рывок Ульрики вызвал скрежет кандалов на запястьях, Ее руки были скованы наручниками с помощью прутка из кованого железа, который, казалось, был согнут в форме восьмерки специально для нее. Что-то похожее на морскую цепь проходило через нее и над головой Ульрики. Она подняла глаза. Цепь была толще ее руки, но каким-то образом проходила через деревянный узел одной из перекладин на крыше клетки. Ульрика потянула вниз со всей своей нечеловеческой силой, но ни перекладина, ни цепь не поддавались. Она зашипела во тьму. Прутья на крыше клетки крепились так, что она могла двигаться взад и вперед, если бы по какой-то причине захотела приблизиться к этому троллю, но могла сделать не более шага в сторону. Не самое хитроумное подземелье, в котором ее когда-либо держали, и не самое намеренно мучительное – Несомненно, за это следовало благодарить охотников на ведьм из Альтдорфа, но оно определенно было самым надежным. Ульрика опустила колени так, что весь ее вес повис на цепи, и начала тянуть вниз до тех пор, пока боль от железного прута, впивающегося в запястье, не стала угрожать лишить ее сознания. В отчаянии и злобе она загремела цепью и выругалась на Кислевицком. Ее родной язык прекрасно для этого подходил. С медленно растущим чувством страха она посмотрела на свои кандалы. Несмотря на всю свою мощь, она даже не смогла заставить их скрипнуть. «Что за монстр мог создать нечто подобное, да еще с достаточным контролем, чтобы не раздавить ее руки?» «Какая-то машина», — с уверенностью сказала она себе. Ульрика достаточно насмотрелась чудес во время своих приключений с Феликсом и его дружками-гномами, чтобы знать о том, что любое чудо возможно. Однако она знала, что эти мысли были отвлекающими и притом не имеющими значения. Плен представлял собой уникальные ужасы для человека, у которого в распоряжении вечность для созерцания и страдания. Дары восставшего временами могли оказаться проклятиями. С горечью Ульрика попыталась вспомнить, как сюда попало. Последнее, что она помнила, был ледяной тролль, надвигающийся на нее, а затем пустота. Она схватилась за голову. Ее охватило чувство, будто из нее выбили память, но это казалось маловероятным. Ульрика знала по опыту, что требуется чудовищная сила, чтобы нанести подобный урон одному из ее родичей. Вампир покачала головой. Не имело значения, как она сюда попала. Важно было только то, как ей выбраться и выполнить волю своего учителя. Она зарычала. Ей нужна кровь. Она почти измотала себя, пытаясь укротить так много магии во время нападения троллей, и то немногое, что у нее оставалось, ушло на заживление ран, о получении которых она даже не помнила. Ее ребра и позвоночник болели так, словно их недавно сломали, а одна из ног ужасно болела, хотя Ульдрика думала, что это просто ушиб. Но, возможно, хуже всего выглядел ее левый глаз, который, казалось, был раздавлен, и теперь регенерировался с такой мучительной медлительностью, что если бы руки Ульрики не были сейчас скованы, у нее возникло бы искушение оторвать его от лица, чтобы он снова вырос, как только она хорошенько поест. Мало кто из смертных обладал достаточной выносливостью, чтобы понять, что существуют такие степени боли, которые ты можешь испытать, только получив бессмертие. Ульрика с большим голодом, чем ей хотелось бы, посмотрела на тролля по другую сторону клетки. Покрытая мхом, изъеденная червями чудовище безмятежно смотрела на нее. Его пульс бился так медленно, что его ритм в ее ушах стал почти гипнотическим. Покачиваясь в такт музыки, она облизнула губы. Клыки укололи ей язык. Было ли вообще возможно то, что она задумала? «Та часть ее, которая все еще мыслила, достаточно ясно, чтобы злиться на себя, искренне надеялась, что это не так». «Так скоро!» Голос прогрохотал из темноты прямо у нее за спиной. Он был тяжелым, бесчеловечным и глубоким, словно могила. Ульрика не думала, что когда-либо слышала два слова, настолько наполненных такими пренебрежением и ненавистью. Ульрика перекрутилась через свисающие с нее цепи так, чтобы оказаться лицом к передней части клетки. На другой стороне неровного пола находился еще один ряд пустых клеток. В полумраке между ними светилась пара тусклых янтарных глаз. Потолок сернистого дыхания вырвался изо рта, усеянного зазубренными клыками, когда он наигранно расплылся в ухмылке. «Другие твои родичи сопротивлялись подольше!» «Ты слаба, вампир!» Ульрика попыталась отбросить в сторону свой голод и сосредоточиться. Сердце говорившего было холодным и медленным настолько, что Ульрике было трудно расслышать его биение сквозь огромную стену его грудины. Смотря на него, она прилагала усилия, чтобы не обращать внимания на монстра перед ее глазами и увидеть говорящего таким, каким он был, говорящим троллем. Он наблюдал за ней, ожидая реакции. В его глубоких глазах светилась жестокая хитрость. «Трог!» — сказала Ульрика. «Король троллей!» «Фон Карштайн послал тебя в мой город!» — сказал король троллей, наклоняясь так, что его клыки впились в пруть и решетки, а Ульрика забилась поглубже в клетку и обнажила клыки. «Зачем?» Ульрика с ненавистью взглянула на короля троллей. Она понимала, какие ставки поставлены. Она не делилась этим с Феликсом или даже с несчастным Дамиром. В конце концов, она оставалась кислевидкой и только что провела последние месяцы, путешествуя верхом по пепелищам своей страны, потому всеми фибрами своего противоестественного существа желала, чтобы граф фон Карштайн нашел на севере союзника более надежного, чем трог. «А ты как думаешь, зачем?» «Золотой бастион не позволяет ему связаться с тобой магическим путем!» «Слабые людишки!» — ответил Трог с усмешкой, оглядывая ее доспехи с пряжками. Ульрика сделала симметричный ответ. Она все еще не могла вспомнить, как попала сюда, но вид усеянных шипами минералов и похожих на булавы кулаков ее похитителя вызвал у нее одну хорошую догадку. «Фон Карштайн прислал тебя сюда говорить от его имени?» Тогда говори, милашка, порази меня своими умными словами. Король-тролли отодвинулся от прутьев, уступая место. Он завернулся в изодранный красный плащ, скрывающий множество ртов, беззвучно открывающихся и закрывающихся на его мутантском теле. Его голова скрылась в кристаллической гриве искривляющего камня, не спадающей с его плеч. Ульрика слезнула струйку крови с пересохших губ. «Война складывается печально для Империи?» «Конечно печально», — перебил Трог. Его глубокий голос заглушил ее. «Чего еще ожидать от мягкотелых перед волной хаоса?» Ульрика прикусила язык, пытаясь не обращать внимания на подстекательство Трога и сосредоточиться на сообщении, ради которого Влад рисковал своей жизнью. Становилось все труднее думать, все труднее просто говорить и не рычать. Зверь внутри вырывался на свободу. Он сильно изголодался, выл в сиянии луны хаоса. «Мой господин просит вас выступить против сил Архаона, пока не стало слишком поздно. У вас достаточно сил?» «Сила!» Трок зарычал, поднимая руки и глядя на них сверху вниз. Он сжал ладони в кулаки. «Да, у меня есть сила. Это все, что ты здесь видишь, вампир? Сила!» Неужели я тупой молот, ожидающий направляющей руки Сильвании? Разве она нагрубила? Ульрика попыталась осмыслить, но ее таланты заключались скорее в войне, чем в словах. Это высокомерие людей, видеть во всем лишь свою собственную судьбу. Фон Карштайн. Всегда избранный. Мертвец. Восставший. Неважно в какой шкуре, но они все еще люди. Сейчас. Глаза Трогга заблестели, когда он протянул руку, чтобы ухватиться за прутья клетки Ульрики. Железо застонало под его титанической хваткой. «Наступает эпоха зверя!» «Ты сумасшедший, если считаешь, что сможешь выстоять против Архаона в одиночку!» «Возможно», — ответил Трог, касаясь короны на лбу, похожим на ноготь осколком темного хрусталя. «Или, возможно, я знаю больше твоего». Затем он усмехнулся звуком каскада камней, скатывающихся по склону горы. «Но однажды я обязательно поблагодарю фон Карштайна за то, что он прислал на мою сторону такого достойного воина. Я скорее прогуляюсь под солнцем, чем буду служить тебе. Я правитель всех тварей хаоса. Кто ты такая, вампир, если не его порождение? Как думаешь, что стало с другими кровососами Прага?» Ульрика изо всех сил старалась держаться прямо, выглядеть надменной, несмотря на цепи, перекинутые через ее плечи и клыки, обжигающие десны подобно кислоте. Она достаточно хорошо помнила мелочную, неэффективную ламийскую общину сестер Прага и падение под ярмо такого чудовища, как Трок, было всем, чего они заслужили из-за своей близорукой междуусобицы. Ульрика выше подобного. Она была воином, кислевидкой боярыней из страны троллей. Да, хаос — источник ее силы, но она его хозяин, а не марионетка. «Мои друзья придут за мной. Друзья, с которыми тебе лучше не пересекаться». «Поэт и...» Трок сжал клетку в одной руке и наклонился ближе. Его голос понизился, а в глазах появилась настороженность. Ульрика уловила странный запах изо рта короля троллей. Она слишком мало знала о его расе, чтобы быть уверенной, но инстинктивное понимание, какой-то универсальный признак, говорил о том, что это страх. «Гном с топором. Да, я их знаю. В Праге нет ни единого монстра, который бы не боялся имени Гурнисон». «Тогда отпусти меня», — сказала Ульрика. Запах слабости влек ее вперед. Итак, Готрик и Феликс оба пережили нападение. Она не могла себе представить, как им это удалось, но удивляться ей не следовало. Ее цепь загремела, когда она выпрямилась и посмотрела вверх на возвышающегося в ужасе короля троллей. «Отпусти меня и подумай о просьбе моего хозяина!» «Не перегибай палку, кровопийца! Я заметил приближение твоих друзей, и мой самый могущественный зверь ждет их!» «Бессмертный памятник истории. Реликвия битвы за Урсбей и года, который никто не забывает». Король троллей отстранился и накинул на плечи потрепанный старый плащ. Он стукнул кулаком по прутьям противоположной клетки. В ответ в дальнем конце подвала открылась дверь, и в комнату ворвалась банда зверолюдей. Он обернулся с ухмылкой. «Здесь есть монстры, Ульрика, с которыми даже Гурнисон еще не встречался». «Откуда?» «Я знаю твое имя!» «Даже для человека ты слишком сильно переоцениваешь свои силы!» Король троллей ждал, пока зверолюди подойдут к нему. Это была тощая, чуть более разумная порода, называвшая себя унгорами. Во главе их шел крупный зверочеловек в облачении шамана. Его глаза выглядели плоскими дисками из оникса на седом, покрытом татуировками лице». На широких оленьих рогах были нанесены жуткие руны, выполненные из вайды и представлявшие собой немногим больше, чем наскальная живопись. Шаман и король троллей посовещались шепотом. Ульрика сочла логичным, что Троггу потребуются лейтенанты. Невероятно лицезреть тролля следующего инструкциям или плану. Трог вернул свое внимание к Ульрике. В его тусклых глазах мелькнул огонек веселья. «У меня есть для тебя загадка, Ульрика. Король без королевства, генерал без армии, любовник без возлюбленной, воин без души». Выражение его лица стало жестким, каменным, каким оно на самом деле и являлось. «Ты не хочешь спросить о тех, кого привела с собой в мой город?» Ульрика дернула цепи, но добилась лишь металлического скрежета и ухмылки на лице короля троллей. «Прошло много времени с тех пор, как моя армия лакомилась чистым мясом. Теперь ты со мной, Ульрика, и скоро мы завоюем весь мир, который наши будущие рабы назовут страной троллей». «Отпусти меня!» — прошипела Ульрика, чувствуя, как ее темная душа плывет без якоря по вздымающемуся морю хаоса. Она обмотала цепи вокруг запястья и свирепо посмотрела на Трогга. «И отпусти со мной Макса!» Он все еще говорит о тебе. Должно быть, он тебя очень любил. «Приведите его ко мне!» Потребовала Ульрика под взрыв тролль его смеха. «Он принадлежит мне, Ульрика, как и ты», ответил Трог, наконец разворачиваясь, чтобы уйти. «Теперь вкуси истинное одиночество монстра». Гарпии, собравшиеся на площади героев, были чем-то взволнованы. Сотни тварей собрались на зубчатых стенах цитадели, чтобы побороться за насесты с местными горгулиями. Экскременты стекали по готической каменной кладке. Скрежет когтистых лап по камню и крики их пронзительных недочеловеческих голосов эхом разносились по усеянной статуями площади. Из окна в задней части своей клетки Макс Шрайбер каждые несколько секунд видел ужасные морды или взмахи мясистых крыльев. Гул стоял такой, как если бы все до единого звери Прага сошлись сюда. Человечище. Донеслось шипение из клетки напротив. Макс попытался не обращать на него внимания. Человечище. Я не разговариваю с такими монстрами, как ты. Нервное хихиканье прорезало пространство между ними. Это то, что тебя отличает. Ты худший из всех нас. Поморщившись от синяков, покрывавших всю его спину и плечи, Макс оторвал взгляд от окна. Колдун-скавен стоял, прижавшись к прутьям своей клетки. Пол под ним усеивали останки различных механических устройств, припрятанных в дальнем углу. Обезглавленное туловище его экземпляра безвольно лежало на цепях. Голова покоилась на медной пластине с парой зубцов, соединявших ее череп с жужжащим заводным устройством, подающим нерегулярные электрические разряды. От вида того, как его пасть чавкает, а брови вздрагивают при каждом ударе тока, Максу становилось не по себе. Что ты хочешь этим сказать? Колдун захлопал лапами в пародии на человеческий восторг, но предпочел проигнорировать вопрос. Он указал в сторону окна. «Что там происходит, человечище?» «Уверен, ничего такого, что касалось бы тебя». «Важно, важно!» Крысолют отпрянул в сторону, оглянулся через оба плеча, затем сжал прутья своей клетки дрожащими лапами. «Я чую больше человечищ. Да-да, человекообразных скармливают птицам-зверям». Макс закрыл глаза. «Сколько людей погибло, когда праг пал?» Или город кислив. Как можно ожидать, что Макс станет оплакивать еще нескольких? Подув горячим воздухом на потрескавшиеся и распухшие пальцы, Макс вернул свое внимание к предмету разговора. Неповоротливый каменный тролль, прикрученный к стене своей камеры, ответил на его взгляд мертвыми глазами и глухим вздохом. «Тролли, конечно, были туповаты, но, возможно, их получится выдрессировать». Благодаря замечательной мимикрии этой расы, ее долгое время обездвиженные конечности уже начинали атрофироваться. Его дыхание стало медленным и ритмичным. «Человечище!» — прошипел колдун. «Король не поблагодарит тебя за это!» «Я не слушаю», — сказал Макс. «Ты надеешься отвлечь меня только потому, что знаешь, что завтра тебя отправят на съедение гарпием». Крысолют замолчал, но даже сквозь пронизывающий холод слабый человеческий нос Макса уловил кислый запах мускуса страха колдуна. Он бормотал полуправду и бессмыслицу, как это было свойственно его виду. Они оба знали, что именно Макс Шрайбер дал королю тролли и его генерала. Именно Макс должен вернуться домой. «Я упоминал, что становлюсь слишком стар для этого». Пробормотал Феликс, выглядывая из-за мраморной статуи безымянного кассара на внешнее кольцо площади героев. Невозможно было разглядеть и клочок заснеженного неба без того, чтобы в нем не парила визжащая гарпия. Сотни существ роились над зубчатыми стенами и высоченными минаретами цитадели. По меньшей мере, вдвое больше их летало, хлопая крыльями, вопя и ныряя друг к другу на насесты, отчего другие, испуганные и кричащие, взлетали в воздух, поднимая облака потревоженного снега. Несмотря на полосы коричневого и белого помета, покрывавшие их гигантские тела, тролли, сидевшие на корточках среди внутреннего кольца более прославленных статуй, выглядели максимально равнодушными к столпотворению, царившему у них над головами. Феликс насчитал 10 тяжелых, задумчивых созданий. 15. 20. Он перестал считать. Наступил момент, когда дополнительная информация стала явно бесполезной, и этот момент наступил еще несколько сотен гарпий назад. В центре площади стояла виселица, сделанная из статуи отвратительно мутировавшего воина, который, как Феликс помнил, когда-то был легендарным военачальником царем Алексеем. В яме перед ним горел огромный костер. Цепочка зверолюдей передавала книги, картины и деревянную мебель из таких далеких мест, как Ниппон и Арабия, затем жгли в огне. Свет и тепло вызывали у троллей тихое, довольное урчание. Время от времени кто-нибудь пробирался по снегу, чтобы сесть поближе к огню. Еще больше зверолюдей работало вокруг архитектурных монстров, набрасывая петли на многочисленные руки царя Алексея, По мере того, как все больше их сородичей появлялось из снега, окутывающего внутреннее кольцо статуй, ведя за собой группу раздетых и связанных человеческих пленников. Мужчины были избиты и покорны. Их обнаженная плоть была такой синей, что они даже не дрожали. Когда они приблизились к костру, группа зверолюдей с барабанами из человеческой кожи и костяными рожками попыталась выбить ритм, который был слышен сквозь визг гарпии, но потерпел неудачу. «Сколько тебе лет, юный Феликс?» — спросил Снорри. Снег покрывал щетину на голове старого истребителя, придавая ему редеющую копну тонких белых волос. Он стоял спиной к статуе Кассара с решительной улыбкой на лице. «Достаточно стар, чтобы ты мог перестать называть меня юным Феликсом», ответил улыбкой поэт. «Не позволяй этому бреду про возраст лезть тебе в голову», сказал Готрик, выглядывая из своего укрытия за следующей статуей. «Тебе не на день не больше пятидесяти». «И, похоже, их не стоит ожидать», ответил Феликс, вознося безмолвную молитву Сигмору, чтобы тот ему доказал, что он ошибается, Затем высунулся из-за камня за спиной, чтобы еще раз осмотреть площадь. Пленников отвели на другую сторону костра, где Феликс больше не мог их разглядеть. Он прищурился сквозь пламя, наблюдая, как зверолюди продевают запястья и лодыжки в петли и поднимают связанных людей в воздух, где они, извиваясь, словно гусеницы, ползут вверх к рукам царя Алексея. Копья зверолюдей отпугивали постоянно кружащие толпы гарпий. Судя по обглоданным костям, которыми была усеяна площадь, Феликс не думал, что защита зверолюдей будет постоянной. Феликс все еще мог видеть, как прилетают все новые гарпии, сильно бьющиеся о снег, привлеченные возбуждением грядущего безумного пиршества. Феликс проклинал свою невезучесть. «Похоже, что та слабая надежда на то, чтобы добраться до цитадели целыми и невредимыми, только что свелась практически к нулю». «Гаромадный холм кишит этими тварями», — прошептал Николай с того места, которое раньше всегда занимал Феликс, слева от Готрика. Если не считать случайной непроизвольной дрожи, он, казалось, в значительной степени оправился после купания в Линске. «Эти падальщики никогда не проявляют большей осторожности, чем когда есть еда, которую может украсть другой. Я думаю, кто-то подстроил для нас ловушку». «Да неужели?» — прорычал Готрик себе под нос. «Кто вообще знает, что мы придем?» — спросил Феликс. Николай пожал плечами, затем указал на внешний квадрат статуй. Маршрут был погружен в тени, отбрасываемые костром, и полностью огибал внутреннюю часть площади. «Я сомневаюсь, что у нас получится». Кислевид взглянул на Снорри, который наблюдал за гарпиями, кружащими над головой, и громко подсчитывал тварей. «Но генерал Мороз на нашей стороне». «Если мы будем двигаться медленно и осторожно, то, возможно, сумеем их обойти». Феликс вглядывался в снежную бурю так далеко, как только мог видеть. В ту точку, где статуи начинали становиться бесплотными, и их невозможно было отличить от того монстра, который мог подстерегать их, спрятавшись там вне поля их зрения. Страх скрутил его внутренности. Он поцеловал выпуклость на своем затянутом в перчатку безымянном пальце, Затем сомкнул ладони на драконьей рукояти Карагула. Горячее свечение пробежало по его телу и отогнало страх в сторону. Не вполне отдавая себе отчет в том, что делает, он вглядывался в тени далеких статуй в поисках монстра, о существовании которого даже не подозревал. Его сердце сильно билось в предвкушении, наполняя вены теплом и силой. Очевидно, Карагул знал что-то, чего не знал он. Не в первый раз он задавался вопросом, не доставлял ли старый клинок Хромовников больше хлопот, чем того стоил. «Отлично», — ответил Феликс с нескрываемым рвением в голосе. Поэт обернулся на Готрика и получил одобрительный короткий кивок. «Идем в обход». Пригибаясь и держась руками за спину статуи, Феликс выбрался на открытое место и попытался проследить за бурлящей массой гарпий, чтобы высмотреть просвет. Он уже начал думать, что ему повезет не меньше, если просто пойти на них и положиться на удачу, когда от собравшихся зверолюдей донеслось странное мычание. Феликс отпрянул в укрытие, когда зловещий крик раздался между статуями и низким снежным потолком, а гарпии, сидевшие на насестах, шумно вспорхнули и обратились в бегство. Внезапно воздух наполнился криками и хлопаньем крыльев, а Феликс увидел, как зверолюди вздернули последнего из пленников. Мужчина был подвешен за лодыжки так, что его длинные светлые волосы волочились по тонкому снегу под ним. Его обнаженная кожа была такой белой, что только сильные кровоподтеки и переплетающаяся сетка голубых вен не давали ему исчезнуть из виду в вихре падающего снега. Его висящее тело повернулось, открывая лицо. Прямая челюсть мужчины была сломана. Лицо адутловато, Голубые глаза ввалились внутрь из-за черных ям синяков, Но все равно это было лицо, которое Феликс всегда ожидал увидеть, когда оказывался перед зеркалом. Это был Густав Ягер. Феликс ухватился за статую перед собой, высунувшись еще больше. Он только тогда осознал, как долго смотрит вне укрытия, когда болезненный вопль над головой заставил его отвести взгляд. Поэт повернулся и встретился взглядом с ужасно раздутым женоподобным лицом, истекающей слюной гарпии, смотрящей ему в глаза. Повинуясь инстинкту, Феликс ударил тварь мечом, но та отлетела за пределы его досягаемости, загудев крыльями, словно тревожный колокол. Феликс громко выругался. Его желудок сжался от приближающегося шелеста сотен мясистых крыльев. — Очень неаккуратно, юный Феликс! — радостно сказал Снорри.